Минус 0,50. Отсчет идет. Он задремал, но не заснул. Темнота сгустилась, когда он вновь услышал тяжелые шаги поднимающегося по лестнице Элтона. Ричардс сел, облегченно вздохнул. Паракис постучал, прежде чем войти. Униформу он сменил на необъятных размеров рубашку и джинсы. Я спрятал машину в парке. «Ее не разберут по частям?» «Нет, я поставил охранное устройство. Батарейка и два крокодильчика. Если кто-то коснется машины рукой или ломом, последует удар электрическим током и взводит сирена. Сработает как надо. Я собрал его сам». Он сел. «А что вы можете сказать насчет Кливленда?» – спросил Ричардс. Он уже понял, что Элтон обожает повелительные интонации, в голосе собеседника. Паракис пожал плечами. «Там такой же парень, как я. Однажды встретил его в Бостоне в библиотеке вместе с Брэдли. Наш маленький клуб борцов с загрязнением. Полагаю, мама вам об этом что-то рассказывала?» Он потер руки, невесело улыбнулся. «Рассказывала», — кивнул Ричардс. «Она немного не в себе», — продолжил Паракис. Не понимает, что произошло за последние двадцать лет. Всегда напугана. Кроме меня у нее ничего нет. Они поймают Брэдли? Не знаю. У него целая разведывательная сеть. Но встретиться взглядом с Ричардсом он не рискнул. Вы... Открылась дверь. На пороге возникла миссис Парагис. Она скрестила руки на груди, улыбалась, но в глазах стоял страх. Я вызвала полицию. Теперь вы должны уйти. Лицо Элтона пожелтело. Ты лжешь. Ричардс вскочил, склонил голову, прислушиваясь. Далекий, но нарастающий вой сирены. Она не лжет. У Ричардса засосала под ложечкой. Отведи меня к машине. Она лжет, настаивал Элтон. Поднялся, почти коснулся, плеча Ричардса, но... Убрал руку, словно понял, что Ричардс не хочет, чтобы его трогали. «Это пожарная. Отведи меня к моей машине. Быстро!» Сирены были все громче, отчетливее, наводя на Ричардса ужас. «Он в одном доме с двумя психами, а в это время...» «Мама!» — лицо Элтона скривилось. «Я их вызвала!» — выпалила Вирджиния и схватила сына за руки. «Мне пришлось! Ради тебя!» «Этот черный впутал тебя, мы скажем, что он ворвался в наш дом, и получим причитающуюся нам премию». «Пошли», — бросил Элтон Ричардсу, пытаясь высвободить руки. Но цепка держала его маленькая собачка, пытающаяся остановить першерона. «Я не могла не позвонить, пора тебе прекращать якшаться с радикалами, Элти, ты должен...» «Элти», — взревел он, «Элти» и отшвырнул ее в сторону. Она пролетела полкомнаты, повалилась на кровать. «Быстро!» – добавил Элтон. Лицо перекосилось от ужаса и горечи. «Пошли!» Они слетели по лестнице, выскочили из дома. Элтон уже жадно ловил ртом воздух. А наверху, из комнаты, отделенной от них наглухо, с закрытым окном, перекрывая вой приближающихся сирен, несся крик «Миссис Паракис». «Я сделала это ради тебя!» Минус 0,49. Отсчет идет. Их тени бежали следом за ними вниз по холму к парку, укорачиваясь, когда они приближались к очередному забранному решеткой фонарю «Джи Эй» и удлиняясь, когда он оставался позади. Элтон Паракис дышал, как паровоз. Воздух со свистом вырывался у него из груди, Они пересекли мостовую, и внезапно фары патрульной машины выхватили их из темноты на дальнем тротуаре. Синие огоньки перемигивались на крыше, патрульная машина в визге тормозов остановилась в сотне ярдов от них. — Ричардс! Бен Ричардс! — громогласный, усиленный динамиками голос. — Ваша машина впереди, видите? — Прохрипел Элтон. Ричардс увидел. Элтон спрятал ее хорошо в березовой рощице. Сам он бы ее не нашел. Патрульная машина рванулась вперед, шины задних колес оставили на асфальте черные следы, бензиновый двигатель ревел все громче. Она перевалила через бордюрный камень и помчалась прямо на них. Ричардс повернулся к ней лицом, выхватил из кармана револьвер Брэдли. Попятился. Других патрульных машин он не видел. Только одну. Она накатывала на них черная осенняя земля. Парка веером летела из-под задних колес. Он дважды выстрелил в лобовое стекло. Попал, но стекло не разбилось. Последнюю секунду он отпрыгнул в сторону и покатился по земле. Сухая трава царапала лицо. С колен он дважды выстрелил в багажник, но... Патрульная машина уже разворачивалась, синие огни превращали ночь в безумный с прыгающими тенями кошмар. Копы оказались между ним и его машиной, но Элтон отпрыгнул в другую сторону и теперь лихорадочно снимал охранное устройство. Кто-то высунулся из патрульной машины, которая вновь катила к нему со стороны пассажира. Темноту наполнил прерывистый стук «Автомат». Пули взрывали траву вокруг него. Комочки сухой земли летели в лицо, били по щекам, лбу. Он стал на колени, словно собрался помолиться. Вновь выстрелил. На этот раз пуля пробила лобовое стекло. Патрульная машина нависла над ним. Он прыгнул влево, и стальной бампер ударил по левой ноге, сломав лодыжку, швырнув лицом озим. Двигатель надсадно взревел, Патрульная машина вновь развернулась. Теперь фары поймали его, залили ярким светом. Ричардс попытался подняться, но сломанная лодыжка не держала его. Ловя жадными глотками воздух, он наблюдал за приближающейся патрульной машиной. Его словно вырвало из реальности, перенеся в мир адреналинового забытия. Время замедлило свой бег. Привычное изменило очертания. Вот и патрульная машина уже казалась ему гигантским слепым буйволом. Вновь затарахтел автомат, пуля задела левую руку его, развернула. Тяжелая машина попыталась раздавить его, и на мгновение он увидел фигуру, нависшую над рулем, выстрелил. И лобовое стекло обвалилось в кабину. Водитель резко вывернул руль, двигатель взвыл, машину занесло, она перевернулась сначала на крышу, Потом стало на борт. Двигатель заглох. В оглушающей тишине слышалось только потрескивание полицейского радио. Ричардс не мог подняться на ноги и пополз к своей машине. Паракис уже сидел, не пытаясь завести, но в панике забыл открыть предохранительные клапаны. Всякий раз при повороте ключа зажигания диффузоры лишь кашляли, посылая струю воздуха в сторону Ричардса. Ночь вновь начала наполняться воем сирен. Ему оставалось проползти еще 50 ярдов, когда Элтон сообразил, в чем дело, и дернул рукоятку, открывающую предохранительные клапаны. В следующее мгновение двигатель заработал, и Пневмакар осторожно поплыл к Ричардсу. Он приподнялся, распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья, забрался в кабину Паракис, Повернул налево к шоссе номер 77, пересекавшему стейт-стрит повыше парка. Машину он ввел в дюйме от асфальта. Элтон шумно вдыхал и выдыхал воздух, не закрывая рта. Две патрульные машины с поблескивающими синими маячками выскочили из-за угла, устремились к погоню. «Не хватает скорости!» – вскричал Элтон. «Не хватает скорости!» «Они на колесах!» – проорал в ответ Ричардс. «Давай через этот пустырь!» Пневмокар перевалил через бордюр. Воздушная подушка подняла их над землей. Патрульные машины приблизились, купы открыли огонь. Ричардс слышал, как стальные пальцы пробивают дыры в корпусе. Заднее стекло разлетелось в дребезги. Их осыпало осколками. Элтон, вопя, гнал пневмакар зигзагом. Одна из патрульных машин на скорости 60 миль в час попыталась перевалить через бордюрный камень, перевернулась и взорвалась, превратившись в огненный шар. Вторая промчалась мимо, пока Элтон уходил от них, но патрульная машина могла быстро сократить расстояние. Бензиновые двигатели позволяли развить в три раза большую скорость, чем пневматические, а если пневмокар удалялся от дороги, неровная поверхность под диффузорами, то есть перепады давления под нищим, могли привести к аварии.